Аэропорт наполнялся пассажирами. Издалека художник заметил своего нового русского друга, окруженного целой группой людей, единственным знакомым среди которых был начальник ладахского отряда геологов. Ярам постеснялся подойти, приветствовал обоих издалека и поторопился забраться в самолет, уже изрядно нагревшийся на солнце. Лишь после взлета они с русским уселись рядом на свободное сиденье в хвосте и говорили о том, как возможность быстро перебрасываться на далекие расстояния изменила жизнь людей. Перемена в окружающем мире совершалась буквально в считанные часы и также поворачивалась жизнь, вынуждая к изменению действий, решений или привычек. Неудивительно, что такие резкие повороты в жизни человека, разрушая весь привычный его уклад, подвергали нервную систему большим напряжениям и требовали прочной психики. Еще немного времени, и самолет плавно покатился по плитам огромного аэропорта Нью-Дейли рам простился с русским и поспешил к махавшим ему издалека Анарендри и толстому веселому инженеру Сишагири Рао. Тебе на пользу, Тибет, ты стал неотразим. В самый раз отправляться на завоевание красавиц. Если ты не устал, то можно лететь сегодня же. Два места забронированы. Разве ты Сишагири Рао не с нами? Нет. А Нарендра сказал мне, что людей достаточно и без меня. А это и к лучшему. Потому что сейчас мне нелегко освободиться. Однако можно, если будет надобность. Решительно никакой. Пойдемте обедать. У нас еще полтора часа. Идите, занимайте столик, а я выкуплю билеты.